Глава двадцатая Выходя под надзором Джонсона из комнаты, Рейнер столкнулся с мисс Эймори, входившей в этот момент в библиотеку. Женщина с любопытством проводила двух мужчин взглядом и торопливо подошла к Пуаро. «Мсье Пуаро», — взволнованно обратилась она, к вставшему ей навстречу сыщику, «Это правда? Рейнер действительно отравил моего несчастного брата?» — Боюсь, что это правда, мадемуазель, — ответил ей маленький детектив. — Боже, боже! — воскликнула потрясенная до глубины души женщина. — Я не могу в это поверить. Какая низость! Мы же относились к нему как к члену семьи. Этот биоакс и все остальное. Она резко повернулась и собралась выйти, когда вошедший Ричард придержал для нее дверь. Лядя Эймори почти выбежала из библиотеки, в которую со стороны сада вошла ее племянница Барбара. «У меня просто нет слов!» — воскликнула она. «Эдвард Рейнер! Подумать только! Кто бы мог в это поверить? Для того, чтобы раскрыть это, надо обладать недюжинным интеллектом. Кто же этот мудрец?» Она бросила многозначительный взгляд на Пуаро, который, тем не менее, кивнул в сторону инспектора и произнес. «Преступление раскрыл инспектор джеб мадемуазель». Полицейский расплылся в улыбке. — Не скромничать, Пуаро, вы тоже не промах, как и этот джентльмен. И отвесив собравшимся в комнате общий поклон, Джеб быстро вышел, забрав при этом стакан виски из рук ошеломленного Гастингса со словами. — Не волнуйтесь, капитан, я сам позабочусь об уликах. Так что же, убийцу дяди Клода действительно вычислил джеп или же... Игриво переспросила Барбара, подходя к бельгийцу. «Или это были вы, месье поро Подойдя к Гастингсу, сыщик обнял его за плечи. «Мадемазель», — обратился он к девушке, «в действительности все сделал капитан Гастингс, стоящий перед вами. Это он в какой-то момент высказал мысль, несравненную по своей мудрости, которая натолкнула меня на путь истинный. пройдите с ним по саду». и заставьте рассказать вам все». С этими словами он подтолкнул капитана к Барбаре и подвел парочку к французскому окну. «Вы же моя прелесть!» — уморительно вздохнула Барбара, выходя в сад. Ричард Эймори как раз собирался о чем-то спросить Пуаро, когда в дверях появилась Люсия. Вздрогнув при виде своего мужа, она неуверенно прошептала «Ричард!» люсия повернувшись тот посмотрел на нее я начала женщина входя в комнату и замолчала ты ричард подошел к ней и тоже замолчал было видно что оба они страшно нервничают им неловко находиться друг перед другом люсия заметила пуаро и подошла к сыщику протягивая к нему руки Месье пуаро сможем ли мы когда нибудь отблагодарить вас итак мадам «Все ваши проблемы позади», — объявил сыщик, беря ее руки в свои. «Убийцу действительно поймали, но мои проблемы, они правда закончились?» — с тоской в голосе уточнила Люсия. «Вы действительно выглядите не слишком счастливой, дитя мое», — заметил сыщик. «Не знаю, смогу ли я когда-нибудь вновь стать счастливой». «Думаю, да», — ответил маленький детектив, и в глазах у него появился блеск «Верьте вашему доброму другу Пуаро». Подведя Люсию к кофейному столику, стоявшему в центре комнаты, он взял с него обрывки бумаги, подошел к Ричарду и протянул их ему, заявив «Мсе, имея честь возвратить вам формулу, сэра Клода. Клочки можно сложить, и тогда она, как это у вас говорится, будет лучше, чем новая». «Боже мой, формула!» — воскликнул Ричард. «А я уже забыл про нее. Не могу на это смотреть. Только подумать, что она сотворила со всеми нами. Она стоила жизни моему отцу и чуть не разрушила жизнь всех нас». «Что ты собираешься с ней делать, Ричард?» — спросила Люсия. «Не знаю. А как бы ты поступила на моем месте?» «Ты позволишь?» — прошептала Люсия, вставая и подходя к нему. «Она твоя!» — муж протянул ей клочки. «Делай с этой презренной бумагой что хочешь». «Спасибо, Ричард!» — пробормотала Люсия. Она подошла к камину, взяла спичку из коробка, лежавшего на каминной полке, и стала поджигать обрывки один за другим, бросая их в камин. «В мире так достаточно страданий, и мне невыносимо думать о новых!» «Мадам!» — подал голос «Пуаро!» Я потрясен тем, как вы только что, безо всяких эмоций, сожгли несколько десятков тысяч фунтов, как будто это всего лишь несколько жалких пенсов. Теперь это только пепел, как и вся моя жизнь. Ну что ж, тогда давайте все закажем себе гробы, фыркнул Пуаро с шутливым унынием. Но «Да нет, я, например, хочу быть счастливым, хочу ликовать, танцевать, петь». — Послушайте меня, дети мои! — он повернулся так, чтобы видеть и Ричарда. — Я возьму на себя смелость быть с вами откровенным. Вот мадам сейчас, опустив очи долу, думает, «Я обманула своего мужа». А месье тоже, опустив очи долу, думает, «Я подозревал собственную жену». А ведь в действительности вы сейчас больше всего на свете хотите обнять друг друга, не так ли? Ричард негромко произнесла Люсия, «Делай шаг в направлении своего мужа». «Мадам», — остановил ее Пуаро, «боюсь, что сэр Клод действительно подозревал вас в том, что вы собираетесь украсть у него эту формулу, потому что несколько недель назад некто, я уверен, это был один из подельников Карелли, потому что такие люди редко действуют в одиночку, прислал сэру Клоду письмо с информацией о вашей матери. «Но знаете ли вы, мое бедное дитя, что ваш супруг пытался опорочить себя в глазах инспектора джепа что он фактически признался в убийстве своего отца для того, чтобы спасти вас. Люсия, ахнув, посмотрела на Ричарда влюбленными глазами. — А вы, мсье, — продолжил маленький бельгиец, — знайте, что не более получаса назад ваша жена кричала мне, что это она убила сэра Клода, «Боясь, что это могли сделать вы». «Люсия!» — нежно прошептал Ричард, подходя к ней. «Но поскольку вы истинные англичане, обниматься в моем присутствии вы, скорее всего, не будете». «Я угадал?» Люсия подошла к нему и взяла за руку. «Месье Пуаро, я думаю, что я вас никогда не забуду, ни за что на свете». «Я вас тоже никогда не забуду, мадам», — галантно ответил сыщик, «Целую ее руку». «Пуаро», — обратился к нему Ричард Эймари, — «я не знаю, что вам сказать, кроме того, что вы спасли мою жизнь и семейное счастье. У меня просто нет слов». «Не расстраивайтесь, мой друг. Я был счастлив оказать вам эту услугу». И Люсия с Ричардом, глядя друг другу в глаза, вышли в сад. Ричард обнимал свою жену за плечи. Подойдя к окну, Пуаро крикнул им вслед. «Да благословит вас Бог, мезонфанс, дети мои! Да, если вы увидите в саду мисс Барбару, передайте, пожалуйста, ей, что я прошу ее вернуть, маня капитана Гастингса!» Когда он повернулся лицом к комнате, его взгляд упал на камин. «Ага!» — воскликнул маленький бельгиец, подходя к нему и выравнивая вазу с мусором на каминной полке. «Вуаля!» Вот теперь порядок и аккуратность восстановлены. С этими словами и с чрезвычайно довольным видом он направился к двери.